Встав у большого обзорного окна аэропорта, я смотрел, как Боинг с Марией на борту, оторвавшись от взлётной полосы, начинает набирать высоту. Две недели. Сколько бабла вбухал. И хрена с два. Категорически отказ на усыновление. Что-то очень быстро приняли решение, но оно было без компромиссов. Ну что ж, нет так нет. С того дня, как я встречался с ФСБшником, прошло 17 дней. Не скажу, что интереса к себе я не замечал, но это был единичный случай. Вечером того же дня, когда я вернулся к себе в комнату после посещения клуба исторического фехтования, мои соседи с двумя парнями из других комнат пили пиво в пять харь Один из соседей, увидев меня, протянул бутылку с пивом и спросил. «Слушай, Макс, а что у тебя с ноутом? Включил посмотреть последнее выступление короля и шута, только нашел, только начал первые минуты концерта смотреть, а тут раз, все замерло и синий экран». «Да», — без особого удивления сказал я, делая второй глоток пива и возвращая бутылку владельцу. Взял пару лепестков чипсов из пакета и, хрустя ими, прошел к своей тумбочке. Открыл комп и, вставив шнур в розетку, включил. После небольших манипуляций убедился, что сосед прав. Ноут мертв. То есть сработала защита, и диск дефрагментирован. Удалено все, включая установочную программу. Сразу сообразив, что был взлом через провайдера, через который выхожу в интернет, я достал сумку от ноута и, найдя нужный диск, поставил на загрузку новой винды. Винда слетела. Новую сейчас установлю. Блин. — У меня на рабочем столе видеофайлы остались, — скривился сосед. — Ещё накачаешь, а вообще на внешнем носителе хранить нужно. — Да ты что? Это же немецкая ретро-порно 1977 года. Я их еле нашёл. Информацию по сайтам не сохранил. — Да, соседи у меня интересные. Один меломан, правда, только слушал, не собирал. А вот другой собирал коллекцию, причём не просто коллекцию, а ретро-порно. Болел этим. Однако это ещё ничего, у других встречались увлечения и похлеще. Вернувшись к парням, пиво неплохое оказалось, я обдумала что бы это значило. Подобный взлом был точно со стороны. На вирусы мои программы не реагировали, просто заворачивали их. А вот на попытку взлома отвечали сразу и мгновенно, так что я был уверен, в мой ноут даже зайти не успели. Более того, у меня стояла одна программка, сам делал, контрабордажный назвал. В момент проникновения локализовалось место, через которое пытаются проникнуть неизвестные, и их комп уже атакует мой червь. А он очень агрессивен. Причем даже если работает не напрямую, а используется несколько серверов. Я сам так делаю. Червь отследить с какого компьютера происходит попытка взлома, и лишь тогда распакуется, выпуская убийственный вирус. Защиты от него пока не было. Я уже третью неделю голову ломал, но подобрать против него защиту пока не смог. Хотя некоторые мысли были. Времени их отработать и проанализировать не хватало. Не знаю, сработал ли мой червь, но претензий мне не предъявляли. А вот усыновление запретили. Не знаю, есть ли тут какая связь, но надеюсь, что все уже нет. А дальше была встреча с Марией, она оказалась ниже, чем я думал, на полголовы ниже меня. Поселил я её в гостинице, ну и дальше вся конитель с бумагами, и вот такой облом. Сейчас я стоял и смотрел, как самолёт превращался в маленькую точку, пока не исчез совсем в низких облаках. Собирался дождь, но погода пока была лётной, вот Боинг выпустили. Но вся эта история не выбила меня из колеи, не такой я человек. Возможность пролёта в этой ситуации я предусмотрел, так что кроме плана А с усыновлением, был план Б. Дальше чахнуть в Москве я не хотел. Не сработала Италия, будем выбираться сами. Всё, что мне хотелось, я уже получил. Квартира от государства? Да зачем она мне? Их и так не хватает, пусть получит кто другой. У меня совсем другие планы, и я их начну реализовывать прямо сейчас. Я посмотрел на тучи, нужно поторопиться, чтобы под ливень не попасть. И резко развернулся, так что чуть не столкнулся со знакомым перцем, тем самым оперативником, который опрашивал меня в кабинете директора. «Расстроен?» — спросил он. «А, так это ваша работа», — понятливо кивнул я, скорее подтверждая свои предположения. «С чего ты взял?» «А больше вроде некому», — развел я руками, после чего развернулся и двинул быстро в сторону выхода, как почувствовал руку на плече. Меня остановили. «Погоди, поговорить надо». «Но если хотите поговорить, выбирайте любого», — сделал я широкий жест в сторону множества людей в зале ожидания. «Не ершись». Как-то по-доброму улыбнулся тот, не знал, что он так умеет, даже неожиданно. «Ну, говорите», — вернулся я к окну, тут посвободнее было. «Говорят, ты школа за одиннадцатый класс экстерном закончил. Не хочешь к нам на учебу поступить?» «С чего такие мысли?» — даже удивился я. «Я вроде с дерева вниз головой не падал, чтобы такую глупость совершать». «Служение Родине, значит, по-твоему, глупость?» — нахмурился оперативник. «Я не прислуга, чтобы кому-то в услужение идти». Но спасибо, что хоть прояснили, зачем весь этот сэрбор с отказом в усыновлении. К себе решили перетянуть, вот и дали отказ по своей линии. Ладно, говорить нам больше не о чем. Всего хорошего желать не буду, но надеюсь, что больше не увидимся. Вы мне резко антипатичны стали. В этот раз останавливать меня не стал. Видимо, понял, что был провал беседы. И я ввиндился в толпу, направляясь к выходу. К автобусной остановке не пошёл. А подбежав к только что подъехавшей машине такси, прыгнул в неё, успев раньше других охочих людей. Едва успел, как ливень буквально обрушился с небес. Таксист молча кивнул, когда я ему назвал адрес, и мы поехали к гаражному кооперативу, где был куплен гараж, из-за которого я схлестнулся сначала с бомжом, а потом с наследницей, на дядю которого он был оформлен. Подготавливаться к плану «Б» я начал ещё утром, перед тем, как собрался провожать Марию. Это директор разрешил, настроение у него было хорошее, пять тонн зелёных с меня поднял. Возвращать, конечно, никто мне деньги не будет, хотя и не заработали комнате и на полках шкафа я прибрался забрал все документы включая загранпаспорт. гранпаспорт деньги тоже помогли раньше его получил личные вещи почти все раздал я не подарил свой ноут с сумкой соседям по комнате ценные для них предметы некоторые поняли что происходит но молчали я попросил возвращаться в детдом я не хотел когда мы добрались до гаражража и кооператива я как всегда вылез для подстраховки в стороне а после встречи с сотрудником фсб это закон иначе на виду на берлогу дождчь скрыл мое передвижение Телефоны я уже выключил, вынув аккумуляторы. Маяка на мне не было. Проверял ни единожды. Так что затерялся среди крупного мегаполиса. В моих планах в ближайшее время покинуть Россию. Понятно, что со своей внешностью я что костёр в ночи. Да и не умею вести себя незаметно. По-любому в чём-нибудь доспалюсь. Привлеку внимание к своей персоне. Я по жизни такой. Ничего не изменишь. Сейчас мне надо за пару дней прибраться в обоих гаражах, избавившись от улик, купить Мотодельтаплан, на нём границу пересекать проще, особенно по ночам и можно отправляться в путешествие. С учетом большого количества бензоколонок в разных странах и того, что двигатель уже выбранного дельтаплана работает на обычном автомобильном бензине, с топливом у меня проблем не будет. Не должно быть. Это так, предварительные планы. В ближайшее время я собираюсь жить в Индии, а там как судьба повернется. Я вообще по сути своей перекате поля и постоянного прикола, домашнего очага, не имею. Возможно, в будущем все это у меня будет, но не сейчас. Сейчас мне это просто не нужно. У меня такой жизненный принцип. Где я нахожусь, там мой дом. Так очень удобно жить, без всякого душевного дискомфорта. Как покинул тёплый салон машины, вымок я мгновенно. Дождь не прекращался. Спокойно двинул к гаражам. А чего торопиться? Я и так мокрый с ног до головы. Доберусь до гаража, там переоденусь в сухое, благо запас одежды имелся. Дождь позволил мне незаметно пройти на территорию. Сторож наружу нос не высовывал, и собаки сидели в будках. Сначала в этом гараже приберусь, благо скутер в него не купил. Одного всё же хватило. А потом ко второму отправлюсь, где микроавтобус стоял со спецаппаратурой и скутер. Ну и других вещей хватало. Там же схрон с оружием был и деньгами. Последнее, естественно, планировал забрать с собой. А вот машину отгоню и уничтожу. Аппаратуру сниму. Нужно подумать, куда её деть. Не знаю, что меня насторожило, когда я, доставая ключи из кармана, подходил к гаражному боксу. Какое-то движение в стороне. Но тут ливень стал волнами хлистать. И видимость нет-нет да улучшалась на несколько метров раз в пару секунд. В общем, я увидел бойца в плаще с тепловизором на голове, который, привстав, смотрел на меня, и второго, что спрыгнуло с крыши с автоматом в руке. Думаю, их было больше, но интересоваться так ли это не стал. Сразу рванул в сторону, надеясь на ливень. Это мой единственный шанс, однако небо начало уже светлеть. Нет, не уйти, всё перекрыли. Я даже не думал о том, как на гараж вышли, и так понятно, что-то подобное я предполагал. Сменив направление, опять наткнулся на тёмные фигуры, менял так несколько раз. Обложили гады. Достав из кармана табакерку, вынул из неё таблетку и, заглотив, зашеврнул табакерку на крышу боксов. Вот уж то-что, но её у меня найти не должны, это может мне помешать. Следом кинул ключи от бокса и полиэтиленовый закрытый пакет с документами, их тоже не должны при мне найти. В принципе всё, больше прижать меня было нечем. Так что остановившись, я стал терпеливо ждать. Подскочившие бойцы зафиксировали за моей спиной конечности, защелкнули наручники и в полусогнутом состоянии быстро повели меня к выходу. Сторож так и не проснулся и не вышел, лишь собаки пару раз побрехали, да и то больше для порядку, выбираться под стихающий ливень не хотели. Бойцов оказалось два десятка, разбрызгая воду из луж, к воротам подъехал пазик, который, снимая плащи, загрузилась облава. А меня закинули в чёрный минивэн с тонированными стёклами и повезли в сопровождении двух бойцов, из тех, что брали. Куда я не понял, но ехали недолго, значит не на Лубянку, а в одно из зданий, где, видимо, располагались их смежные подразделения. Контора работала, гадалки не ходи. Когда мы встали на парковке в подземном паркинге, что показывало на свежую постройку здания, то, выведя меня наружу, повели к лифтам. Поднялись на седьмой этаж, судя по кнопкам их было одиннадцать, провели по коридору и завели в кабинет. Два оперативника, находившиеся внутри, были мне неизвестны. «Без работника социальной службы или преподавателя моего детдома вы не имеете меня право допрашивать! К тому же я ни в чём не виноват!» «Заткнись», — сказал один из двоицы. Спокойно так сказал, лениво и бросил двум бойцам, что меня привели. «Усадите его и свободны». Те усадили меня на стул, между прочим, не прикованному к полу. Я сразу проверил, отодвинувшись в сторону. В окно били солнечные лучи, что прорвались в окно среди туч, а это некомфортно. «Сразу предупреждаю, что у меня слабое сердце. Надышался химией во время опытов. Мой допрос может привести к его остановке. Если это случится, вы ответите». Говорить я старался быстро, так как уже начал чувствовать действие седативных препаратов той таблетки, что проглотил. Если проще, то это средство для замедления сердцебиения и дыхания. Так-то здоровье у меня ого-го. Фактически при первичной проверке меня смогут принять за труп, отправив в соответствующее заведение, то есть в морг. Действие препарата недолго часа два, поэтому, надеюсь, до вскрытия дело дойти не успеет. Как-то не хочется соответствовать анекдоту, что вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия. После моих слов второй с откровенной скукой на лице подошел ко мне и отвесил за трещину. Явный намек, что нужно вести себя, как они хотят, а не так, как я это делаю. Мол, мои желания их мало интересуют. Играть так до конца. От удара я слетел со стула и под явными и удивленными лицами оперативников забился на полу, схватившись за сердце и хрипя при этом. Надо сказать, действовали те быстро и с большим опытом, возможно, на в этом или соседних кабинетах. Один, подскочив, стал массировать мне грудь, второй, когда я вытянулся в агонии. Тут я не играл, не думал, что такой эффект от лекарств будет, непроверенные они. Уже платок накладывал на лицо, чтобы начать делать искусственное дыхание, когда оно остановится, но я успел последним усилием сбить ее и вмазать ему по губам тыльной стороной ладони, это ему за затрещину, после чего окончательно вырубился, хотя секунд десять еще слышал разозленные голоса, но дальше все, темнота.